Глава 10. Светка. Бабу видели, с малын такая, вместе со мной, которая приходила. Набросился я с вопросами о Светлане к дружине у коваротах. Я те ча, нанимался, видел или нет? Ткнул я ему корочками в лицо. Ну видел, и что? Не шибко испугался тот. Куда пошли? В душу небу. Не я за ворота не заглядываю. Так открывай, блядь, что встал? Дружинник распахнул дверцу и изобразил некое подобие реверанса, после чего презрительно сплюнул в сторону. Уважение ко мне здесь и раньше не испытывали, а после побега и подавно. Плюс ко всему, поверх наложилась неприязнь к особистам. Да оно и раньше имело место в любых органах власти. Начальников вообще никто не любит. Они ведь работать заставляют. Что-либо ему доказывать я не собираюсь. Все равно, лишь силы зря потрачу. Мнение баченства не изменить, а вот отзлобить её ещё сильнее, запросто. Шёл бы он нахер со своим мнением, вот и всё. Так, сейчас середина дня, практически обед, и ни одной машины снаружи. Это хорошо. Значит, не могла она далеко уйти. Похищение тоже отпадает. В таком случае вещи не забирают, нужен именно человек. А в причинах, в принципе, я догадываюсь. До да здесь и ума много не требуется. С другой стороны, Искать кого-либо в заброшенной части города, хоть и небольшого, а можно до бесконечности. Как назло, снег ещё повалил, да такой крупный, что их следы в течение 15 минут занесёт. Прав был татарин, точнее его культа. Хан, точно. Пёс может выйти на след. Но сколько у неё будет форы? Минут 30 максимум. Для нашего хана это пшик, нагнать успеем. Но это если она за прошедшее время попутку какую не поймала. В данный момент стоит уточнить в администрации, если раньше сами не нагоним. Я рванул к воротам и несколько раз приложил в них ногой. Открывай, слышишь? Через отстойник, безразличным тоном ответил дружинник. Да ты меня минуту назад выпустил, раздражённо бросил я. Открывай, давай. Буйный ты какой-то. Вместо адекватной реакции он направил на меня ствол караута через небольшое слуховое оконце. Козёл, блядь. Не стесняясь в полный голос, выплюнул я и быстрым шагом направился к проходной. «Крыса ебаная!» — вернул оскорбление тот. Вот сейчас остро захотелось, войдя в город, наведаться к стражу порядка для выяснения отношений, желательно в грубой форме. Однако пока не до этого. Я рванул обратно в квартиру и схватил рацию. «Грок Морзе! Прием!» В ответ тишина. «Пришлось повторить несколько раз». Мне сразу дошло, что на девайсе не работает монитор. Выключенна, а точнее, села. Хотя это невозможно. Я сам лично зарядил все приблуды при том первым делом. Бля, умный, значит, усмехнулся я, как только обнаружил отсутствие аккумуляторов. Но я тоже не пальцем делан. Руку во внутренний карман, и запасная батарея послушно вошла в приёмник. Осталось несколько секунд удержать клавишу включения. Монитор мигнул. Я убедился, что канал для связи нужный и утопил кнопку сбоко. Грок, Морзе, приём. На связи, приём. На этот раз он быстро отозвался, хоть и не в ту же секунду. Светка с Максом свалили. Бери Хана, встречаемся у ворот. Принял. Я подхватил разгрузку, рюкзак и автомат, после чего выскочил на улицу, облачаясь прямо на ходу. Грок появился через пару секунд. Я как раз подошёл к дружиннику. Открывай, кивнул я на ворота. Тот спокойно принялся размыкать замок на шкафде и делал всё крайне неспеша, с нескрываемым наглым выражением на лице. Но на эти кривляния мне было наплевать. Грок с Ханом ещё не подошли. Дверь распахнулась, я пропустил напарника вперёд, а сам слегка задержался. Сделал вид, что посторонился, тем самым смещаясь поближе к дружиннику, и в подходящий момент резко обернулся и зарядил ему головой в переносицу. Это за крысу, мы дила. объяснил я свой поступок и выскочил на улицу грок уже работал они с псом отдалились и пришлось нагонять их бегом вскоре мы скрылись за поворотом что вёл к улице Янина мимо бывшей школы интерната дальше хан провёл нас мимо брошенных заводских цехов в сторону городской больницы здесь девушка свернула вправо пересекла центральную дорогу и углубилась в частный сектор там уже добралась до полей Снова пересекла трансу, где двинулась в сторону следующей деревни. И здесь пёс заскулил. Несколько раз чихнул и принялся тереть лапой нос. Я присел и пошебуршил рукой то самое место, где хан замер. Табак старый добрый способ сбить со следа собаку. Будь у нас их несколько, вряд ли такое сработало бы, но увы. Придётся пока с одним поработать. А там зверь глядишь, прочихается и снова встанет на след. Снега намело уже немало. Хоть следы кое-где и проступали, но больше приходилось полагаться на интуицию, которая почему-то сейчас молчала. Мы прошли до конца деревни, снова вернулись на трассу, но ничего и никого не обнаружили. Вернулись обратно, где Грог вновь попытался заставить Хана работать. Пёс не спорил, старался изо всех сил, однако каждый раз возвращался к хозяину и виновато заглядывал ему в глаза. Так мы постепенно вернулись обратно к месту, где Хан в очередной раз нарвался на табак. Всё. Теперь пса можно смело вычёркивать из уравнения. Однако мою голову посетили определённые мысли. "Света, Макс, выходите!" крикнул я. "Сейчас я все дворы прочешу, всё равно ведь найду". "Свет, ну что ты как девочка-то?" в самом деле. Прошло несколько секунд, и в доме справа скрипнула дверь. На крыльце объявилась Светка. Отвали, морза. Я тебе не жена. Вот так ни хуя себе мы заговорили, сплеснул руками я. Да тебе всё равно на меня насрать. Думаешь, этого не чувствую? Отвали. Мы как-нибудь сами обойдёмся. Ты дура, нет? Вас же грохнут в следующей крепости. Ну куда ты собралась, а? Пошли домой. Не психуй. Я не собираюсь подставлять Макса. Ты может и не собираешься, зато он дурак, уже связь налаживать начал. А всё ты со своим языком. Я с ним поговорю. Ну перестань, к чему как эти? Пошли домой, там поговорим. У меня день рождения вчера был, внезапно заявила та. Ах, ебать, усмехнулся позади Грок. Мы, наверное, в крепость пойдём. А тебе, походу, пизда, шеф. С этими словами напарник приложил меня ладонью по плечу, и они с Ханом побрели обратно. Я же не знал, довольно слабо попытался отмазаться я. Вот именно, Саш, а не догадываешься почему? Блин, да хорош тебе. Мне вдруг действительно стало стыдно. «Сама же понимаешь, столько всего вокруг. Я и число-то сегодня не знаю какое». «Ну, прости, Свет, согласен. Мой косяк». «Двадцать пятый января», — с ухмылкой выдала Светка. «Козлина ты, Морзе!» «Да я знаю», — пожалая плечами и почесал переносицу. «Иди, поговори с ним. Он там на диване сидит. И сигарету мне оставь». «Ты куришь разве? Тебе справку от мамы может еще показать», — огрызнулась та, продолжая чувствовать свою правоту. Я молча достал две сигареты, прикурил одну и протянул девушке, после чего закурил сам и шагнул в дом. Позади раздался кашель, который заставил меня улыбнуться. И чего я в самом деле? Хорошая же баба, умная. «Ну, рассказывай». Уселся я напротив, нажал об наскрипнувший стул. «Что за самодеятельность ты мамке устроил?» «Дядь Сань, я помочь хотел!» «А тебя кто просил?» «Да вы же никогда сами не согласитесь». «Не догадываешься, почему?» «Я же все понимаю», — серьезно ответил тот и посмотрел мне в глаза. «Но и ты знаешь, что этот способ самый простой». «Простой не значит лучший», — не менее серьезно ответил я. «Не всегда самый очевидный ответ является правильным. Прежде чем что-то делать, думай наперед. И вот тебе пища для размышлений. Старый тоже отказался от этой затеи». Простите, дядя Чань, давай, иди к маме и скажи, что всё понял. Подтолкнул я парня под затылок и поднялся со стула. Сразу к выходу не пошёл. Пусть поговорят пару минут. Светка обязательно пожелает высказаться. Весь остаток дня мы провели дома, правда, не наедине, а в компании Грога и Хана, плотно присели за изучение бумаг старого. Как бы мне этого не хотелось, но пришлось самому вникать в его каракули. И надо признать, спустя час постоянных вопросов вроде: "Бля, это вот что за слово?" я стал довольно неплохим переводчиком. Мы поделили папки между собой и углубились в чтение. Темы, которые кому-либо из нас казались хоть как-то интересны, озвучивались. Так постепенно в голове начала прорисовываться определённая картина происходящего. В целом, концепция уничтожения мира осталась прежней, добавилось действующих лиц. По большому счёту, точно такие же исполнители, как и Серёга. Они слушали команды, передавали их остальным, тем самым руководили процессом в разных частях света. Подготовка длилась достаточно долго, пару лет минимум. Первую тревогу забили за месяц до известных событий. Наша спецслужба, оказывается, не спали. Однако в любой государственной структуре присутствует бюрократия. Да, она создана специально, дабы защитить от ошибки успеть откатить назад принятые кем-то решения, но чаще все же вредит, хотя возможно, что статистика подтверждает лишь известные моменты. А сколько бед удалось избежать с помощью долгой цепочки людей на пути принятия решений, попросту не говорится. Однако в данном конкретном случае произошло страшное. Атака в нашей стране, как и в ряде других, попросту совпала с праздником. В большинстве других уголков Земли все развивалось по иному сценарию. Роды были вынуждены поторопиться, хотя изначально планировали падение цивилизации в новогоднюю ночь. Вмешались спецслужбы, которые к тому моменту успели обзавестись непрепровержимыми доказательствами к подготовке чего-то страшного и уже готовы были приступать к арестам виновных. Но пока разбирались между собою, решая, кто вообще в ответе за происходящее, выродки успели скоординировать свои действия немногим раньше. За каких-то два дня их ряды насчитывали уже миллионы особей, естественно, по всему миру. А вскоре, после массивной атаки по всему свету, их число перевалило за миллиард. И под удар попали не только простые обыватели, а ряд политических деятелей, силовые структуры, в том числе и военные. Прошло еще пару дней, и неразбериха разрослась до неотвратимого масштаба. Но были и те... кто попытался взять ситуацию под контроль, не дожидаясь разрешения сверху. Несмотря на упущенную инициативу, людям кое-как удалось отстоять свое право на место под солнцем, пока уроды не приступили ко второму этапу, а именно то, что мы наблюдаем сейчас. Вот, собственно, и все, что удалось узнать. Впрочем, мы и до этого были уже знакомы со сценарием. А потому нам мало что дали бумаги. Ну, знаем мы ещё нескольких координаторов в Америке, в Мексике и даже в Китае. И фотографии имеются, между прочим, довольно свежие. А, соответственно, в этом направлении сейчас работаем не только мы. Но что это нам даёт на настоящий момент? Ни хрена. Ва, смотри, что нарыл. Вновь оторвал глаза от папки Грок. Помнишь, вчера татарин про какого-то типа в гоночном камбезе рассказывал? Ну, мгновенно переключился я. То ли он же, то ли похожий на него чувак за старым следил. Подробности будут? Да здесь так, мельком упомянуто. Ща, а вот. Уже в который раз замечаю за собой слежку. Странный мужчина в не менее странной одежде, похожей на костюм гонщика или мотоциклиста. Сегодня попался мне на глаза на рынке в Калуге, но стоило попытаться обнаружить его еще раз, растворился в толпе. До сих пор не удается идентифицировать объект, как и сбросить хвост. Постоянно ощущаю на себе пристальное внимание, примерно с тех пор, как мы сошли на берег. Подозреваю, что он работает на Уильяма. Кроме наблюдения, никаких активных действий в мою сторону человек не предпринимает. На глаза попадался всего трижды. Лицо запомнить не удалось. Однако манера одеваться неоднократно застряла на себе внимание, что довольно странно. Алексей Викторович пока не в курсе, нужно будет его подробно расспросить. Может быть, он что-то знает. Это всё На всякий случай уточнил я. Да, просто запись на отдельном листке с огромным знаком вопроса. Ну и даты указаны, наверное, когда он его видел. Последняя, я так понимаю, перед самым нашим отъездом. Наверное. А какое сегодня число? 25 января, уверенно ответил я и напарнику усмехнулся, а затем закатил глаза и зашевелил губами. Нет. Получается за день до того, как мы свалили. На следующую ночь Калуга легла Мы в поездке были. Старый как раз за психом туда мотался. «Совпадение?» «Ага, намек понял». Вновь натянул на лицо кривую ухмылку тот. «В общем, пока, кроме как использовать в качестве наживки...» «Ай, ты чё? Через плечо!» Пригрозила ему кулаком Светка. «Ещё и Машку попрошу, чтоб добавила». «Устроили здесь лесбийское сообщество!» Пробормотал Грок. «Я тут знаешь, чего подумал?» «Даже боюсь представить», — поморщился я. «Неужели за пивом сгонять?» Не, я не настолько гениален, захохотал тот. Но это дело я сейчас, пожалуй, организую. Короче, вот что мне в голову сбрело. Исходя из допроса твоего кореша. Он мне не кореш, да не суть. Главное, что ты понял, о ком я. Ну так вот. Он говорил, будто не смог подойти к Викторовичу с подругой тогда на площади, хотя чувствовал, что она обычная. И а Макс так умеет без понятия. Мы не экспериментировали никогда. «Можно моего сына не впутывать в ваши разборки?» — в очередной раз указала граница Светка. «Вообще-то это наши общие разборки», — укорил ее я. И снова повернулся к напарнику. «Я не понял, к чему ты клонишь». «Да не-е-е-е!» Направив взгляд в потолок, отмахнулся тот. «Херня какая-то!» «Сейчас секу!» Пришлось даже ему пригрозить. «Да я тут подумал, что мы таким образом смогли бы в их ряды проникнуть и шороху там навести. Может, что узнать бы даже удалось?» Вы совсем что ли ебанутая, Макдаевна, отреагировала Света. Даже не думая об этом. Или мы снова уйдём? Я же говорю, говно идея. Не совсем. Конечно, просто очень много неизвестных в этой схеме. Проигнорировал я угрозу девушки. А вообще, нужно взять на заметку, проверить, по крайней мере, у Лёхи спрошу, как это вообще работает. Может, пригодится на будущее. Да что ты уставилась на меня как это? Говорю уже просто узнать. Может, мы теперь сможем больше не прятаться по ночам. «Ладно, вы пока без меня посритесь. Я за пивасом». Поднялся из-за стола Грок. «Может, Машку позовем? А то чё она там одна сидит?» «А я не знаю. Чё ты?» Сукором посмотрела на него Светка. «Так вы сами здесь секретность развели». Пожал плечами тот и загремел ботинками в прихожей. «Ща решим, короче. Хан, за мной». «Значит так, пацаны. Завтра идем с Харей на охоту. Нужно кое-что проверить. Сань». Ты сейчас сам не забыл, что у нас другая специализация. Отреагировал на новости клей. Ну какой из меня нахер охотник? Я у роды всего пару раз в жизни видел, и то издалека, в прицел винтовки. Ну, допустим, не пару. Да ты понял, что я имел в виду. Может, на его нахер такие эксперименты. К тому же, не очень хочется после ещё от Пахомыча отпиздюлиться. Тебе-то похуй, ты вон какой важный. А нам ещё с этим родом работать. Во-первых, вы теперь работаете на меня, а во-вторых, «Вот!» — я выложил перед друзьями новые корочки, которые забрал на проходной час назад. «Так что вы теперь тоже крутые перцы!» «Да ну!» — с восторгом осмотрел новые документы клей. Бизон на свои взглянул мельком и с флегматичным видом убрал их во внутренний карман. «Чё? Во сколько выходим?» — уточнил второй. «Погоди, не газуй, братан!» — придержал друга первый. «А чё там по серебру? Какие расклады? Может, аванс какой выдашь для начала?» Выдам, согласно кивнул я, и клейз с довольным лицом потёр ладони друг о друга. Только для начала вот эти бумажки подмахнёте. До да говно вопрос. Не читая, поставил подпись он, в то время как бизон напротив проявил благоразумие и прежде чем оставить автограф, решил пробежать по бумаге глазами. Вот пункт 5.1 не совсем понятен. А как по мне, очень даже, пожалуй, плечами. Будешь болтать лишнего, получишь пулю. И кто решает, что лишнее, а что нет, угадай. Растянул я губы в улыбке. «Да холи ты мозги ебешь? Ставь за корючку!» Толкнул локтем товарища Клей. «Это ж Морзе!» «Погодь!» Отмахнулся Бизон. «А Харя че, подписал?» Он вообще отказался. Поморщился я. Сказал, мол, чем смогу, помогу, но с властью дело иметь западло. «Ну а че ты вообще ожидал от блатного?» Ухмыльнулся Клей. «Я вообще не понимаю, что тебя с этим уркой связывает?» «Да какой он...» «Ага, точно», — продолжил ухмаляться Клей. «Скажи еще, не в курсе, как он к нам попал». «А что с ним не так?» — проявил интерес Грок. «Да он в тот момент в зоне чалился, в кликотках. Если кто не в курсе, там строгач, а бы кого в ней запирать не станут». «И за что сидел?» «Убийство», — опередил я товарища. «Хозяин квартиры, которую он с другом обносил, вернулся раньше обычного. Там вообще все случайно вышло». «Ну да, как обычно», — снова добавил Клей. «Они ему башку гантелей проломили. Нихуя себе, случайность. Ему двенадцать лет дали. Он там за три года в блатные вылез. Совсем случайный человек, да?» «Да это не суть. Нет, шеф, ты меня, конечно, извини, но с урками я стараюсь дел не иметь. Вот не верю я им. Особенно, когда дело касается моих интересов, в частности, жизни». «Вы его просто не знаете», — привел я к ранний аргумент. «Он меня много раз выручал. К тому же какая разница?» Он всё равно сам по себе. Просто завтра поможет на точку выйти. Мы уже однажды так попали. Или ты забыл? ухмыльнулся Грок. Тоже проводник был надёжный. Ну-то не путай хер с трамвайной ручкой. покачал головой я. Харю, я знаю давно, он не кинет. Может, я тоже от того. неверно пробормотал Бизон и вернул мне бумагу. Сомнительно это всё. А я что тогда? Блысый. Оживился Клей и подхватил лист, прежде чем я накрыл его рукой. Только и без обид, можно. Ладно. Как хотите. Я поднялся из-за стола и протянул руку. Удостоверение только верните. Да поговать ты, поморщился тот. Я же ещё не решил. Короче, пацаны, мне нужны надёжные люди, а не вот это всё, добавив в голос металлических нот, произнёс я. Заставлять её упрашивать никого не собираюсь. Ладно, я согласен. Протянем мне подписанный лист клей. Что, по деньгам? Здесь сотни серебром. Я бросил на стол 10 прутков, перетянутых канцелярской резинкой. Выход из отдела только через гроб. Ты чего решил? Ну а что? Конкретно Харя на это всё сказал, снова перевёл стрелки Бизон. Он так-то в бумагах шарит. Я не спрашивал. Он мне вчера ещё отказал, потому на него я документы не запрашивал. Давай уже, соображай быстрее. Мне вас ещё перевести нужно успеть, пока командитура не закрылась. Ну ладно, что? Давай свою писюльку. протянул руку Бизан. Завтра в 8:00 утра на воротах, сухо ответил я. Забрал бланк договора и припечатал о стол ещё сотни серебром. Давайте только чтобы без выхла по с утра. Ну это уж теперь как получится, усмехнулся Клей. Да всё, всё, понял я. Не надо так зыркать строго. Пацаны, я реально на вас надеюсь. Давайте без всякой хуйни, воды. Мороз застал душнилой, поморщился Клей. Ну что, братан? Походу без продолжения банкета мы сегодня. А в бордель хоть можно, натянул на лицо хищную улыбку Бизан. Есть у меня там одно незаконченное дело. И это сколь угодно, но чтоб восемь оба у ворот без признаков похмелья. Обижаешь начальник. Теперь и Клей растянул плотоядную улыбку. Нам будет не до этого. Парни покинули кафе, а мы с Грогом остались. Он ничего не говорил, однако во взгляде читалось всё, что он думает о изъетее. Ну что, первым не выдержал я. Ты сам не догадываешься? Старый этих уж лёпкам и близко бы к девятому отделу не подпустил. Они справятся. Хочется верить. Послушай, Грок, ты ведь и ко мне вначале относился не очень. Они надёжные люди, я в них уверен. Да я не спорю. Просто вот эти их закидоны цену себе набивали. Это нормально. Завтра увидишь их в деле, и твоё мнение изменится. Как хочешь, решать всё равно тебе. Надей, завтра от них проблем не будет. Заодно и посмотрим, насколько они надёжные. Ты удивишься, усмехнулся я. Ладно, я в администрацию